Глава восемнадцатая. — Ну что, получилось? — нетерпеливо спрашивает меня Ирка, когда мы усаживаемся за столиком. — Ну, наполовину. — Что-то твой колдун не очень его напугал, — говорю я. — Да ты что? Игорек, знаешь, как старался. Да и я, сидя под столом, не удержалась и толкнул его стул так, что он кубарем свалился. — Что? Ты свалила Пашку на пол? Мои глаза лезут на лоб. — Да взбесил он меня, Че слово, кивает Ирка. Хорошо Игорь быстро сориентировался и свалил все на некого Асмодея. «Ну вы даете, Я начинаю хохотать, представив Пашку, Передавай привет и большое спасибо Игорьку. «Ну ты посмотри, какой он у тебя упертый! Даже это его не напугало!» — восклицает подруга. «Ничего, я думаю, после сегодняшнего вечера Паша пересмотрит свое решение». Хитро подмигиваю подружки. «А что сегодня вечером интересуется она?» Сегодня вечером свершится предсказание колдуна. — Да ты что, — удивляется Ирка, — ты решила прям так? Ну а что делать? По-другому он не понимает. Да ты не переживай. У меня есть знакомый фармацевт. Ничего плохого я ему не сделаю. Ну, подумаешь, пару дней стоять не будет. Ну, смотри, будь аккуратнее. Все-таки это не колдунство. Вдруг поплохеет ему. — Да знаю я, Ир, знаю, — вздыхаю, — я б с радостью ничего этого не делала. Но по-другому никак. Это проверенный препарат. Побочек нет. Мой телефон начинает вибрировать. Незнакомый номер. Я беру трубку. «Арина, здравствуйте, это Максим. Мне хотелось бы с вами встретиться», — говорит коротко четко. «Интересно, что ему надо?» «Сегодня я занята», — отвечаю я. «Давайте на следующей неделе». «Арина, дело очень важное. Мне нужно кое-что вам сказать». «О, Боже, он, наверное, хочет мне рассказать» что мой муж спит с его невестой. Какой ужас! Мне сейчас нельзя этого знать. Это собьет весь мой план. Я никак не могу. Я заболела, быстро отвечаю я. У меня температура. Что с вами, озабоченно спрашивает Максим. У меня перед глазами появляется его лицо. Наверняка он сейчас хмурит брови. Ничего серьезного, всего лишь простуда, говорю я. Давайте встретимся на следующей неделе и поговорим. Ну хорошо, нехотя отвечает Максим. «А ты ему нравишься», — улыбается цирка. «Ира, не говори ерунды, сержусь. Его невеста спит с моим мужем. дон да наверняка ненавидит нашу семью и хочет открыть мне глаза. Может, хочет, чтобы я мужа удерживала при себе, чтобы не лез к кому попало». «Да, ситуация», — качает головой Ира. «Но откуда тебе знать, что он хочет? Не поговоришь, не узнаешь. Ты же не виновата, что муж у тебя кабель «Да не ты ни него мне сейчас», — отвечаю я. «Некогда». Мы с Иркой прощаемся, и я возвращаюсь домой. Занимаюсь домашними делами, медитирую, смотрю телевизор, жду мужа. Павел возвращается гораздо раньше, чем собирался, очень недовольный. «Что случилось, Паш? Ты почему такой сердитый?» – мурлычу я, помогая ему снять пиджак. «Да на работе проблемы», – отвечает он, стягивая галстук. «Еще бы! Небось, облажался перед новой секретаршей». Теперь слухи пойдут по офису. Ну, может, я смогу тебя утешить и отблагодарить, как ты просил. Непрозрачно намекаю я и кладу руку ему на грудь. Так у тебя же это, эти дни. Он подозрительно смотрит на меня. А, блин, попалась. Нет, показалось, призывно улыбаюсь. Арин, сегодня я очень устал. На работе проблемы. Я хочу спать, лечь пораньше, чтобы выспаться. В глазах мужа я вижу страх. Он боится, что у него снова не получится. — У тебя кто-то есть? — спрашиваю я. — Ну, конечно, нет, Арин, — раздраженно отвечает Павел. — Что за бред? Напомни-ка, когда мы последний раз были вместе, — язвительно говорю я. — Арин, ну что ты начинаешь? Тебе мало, что ли? — Хотелось бы побольше, — рявкаю я. — То есть ты хочешь сказать, что я плохой муж? — заводится Павел. — Муж ты, может, и хороший, но... И я многозначительно замолкаю. Арин, вот не до тебя сегодня, честно! стонет Павел. Мне уже даже жаль его становится, настолько несчастным он выглядит. Я знаю, что потеря мужской силы для него катастрофична. Может, хоть сейчас он не выдержит и покаятся? Ты мне изменяешь? прямо спрашиваю я. Нет, Арина, я только тебя люблю, не моргнув глазом, отвечает он. Тогда что значит не до меня? оскорбленно заявляю я. Ну, знаешь ли! Если ты не в состоянии выполнить свой супружеский долг, я найду кого-нибудь другого. Я разворачиваюсь резко и вхожу в спальню, хлопнув дверью. Сажусь на кровать, принимаю обиженный вид и жду. Павел появляется через пять минут. «Ну ты чего?» — гладит он меня по руке. «Ну чего ты рассердилась?» «Все будет, но просто сегодня я действительно устал. Можешь ты это понять? Ты же всегда меня понимала». Ты и вчера устал, и позавчера, и позапозавчера дую я губы. — Ариша, не обижайся, солнышко. А хочешь, я перепишу на тебя половину гостиниц? — вдруг говорит Павел. — Правда? — недоверчиво смотрю на него. — Правда, честное слово. Ты, главное, не сердись. Ты, главное, не обижайся, — тараторит Пашка. Может, проклятие отпустит? Чего? — Какое проклятие? — очень натурально удивляюсь я. — Никакое. Я так просто... — быстро говорит Павел. «Завтра же поедем с тобой и перепишу. Не сердись!» «Ну, хорошо, — говорю я, — давай спать».